От дамы и господа! Добрый вечер, я рад вечер. Как вы живете? Что у вас новенького? Применяете знания? В принципе, вы можете заметить, что если вы начнете применять эти знания, то как это все работает. Тем более, мы берем такие достаточно практичные, простые вещи. Что мы в тот раз проходили? Давайте вспомним, подробно Вы можете достать свои жертвы так далее. Ну, да, да, да, <соединяйщиков> осталось, мы не доделали, у нас много времени, психическое физическое и физическое революционное. питание мы не закончили. Не начинали. Даже не начинали. И про это секс мы даже не начинали, мы сегодня начнем. И по питанию мы сегодня начнем. В принципе, что э, что происходит за эти занятия? Да? За эти два занятия мы прошли с вами теорию вообще здоровья. Да? Мы сравнили свой организм с клеткой, когда мы можем быть здоровыми, от чего зависит наше здоровье, философское понимание здоровья. И мы начали проходить какие-то практичные вещи. Мне очень хочется, чтобы наша группа, которая те, кто идут взять все 10 занятий, кто максимально выбирается, чтобы у вас произошли максимальные изменения в жизни. Поэтому то, что вы дадите сегодня по питанию, помимо этого я вам отпечатываю другую статью, где я читал какие-то другие вещи по питанию, у вас это будет. Я не хотел бы, чтобы вы повтор... чтобы мы повторялись, и чтобы то, что где вы можете взять на других источниках, вы бы взять на других источниках. Итак мы сегодня начнем про питание. Да? В принципе мы разбирали в прошлый раз другие аспекты, которые касаются нашего здоровья. но питание это самое основное. Сегодня у нас в принципе это связь сексуальные отношения, то ну, как влияет секс и еда. И это, это, в принципе, находится на одной ветке, это две противоположности. Здесь многие учатся у меня астрологии, вы знаете. Какой дом отвечает за питание? Второй. А за сексуальный Восьмой. вообще считается, половые органы отвечают восьмой. То есть это дом напротив, да? И, в принципе, это два дома, которые очень связаны. И питание, оно очень влияет на психику. Питание влияет на физический уровень, питание влияет на эмоциональный ментальный уровень, и оно влияет на тонкий, глубокий, подсознательный даже духовный То есть от питания от того, что мы едим, зависит наша жизнь. Да. Люди говорят, мы есть то, что мы едим. Это уже изречение многих народов стало, многих таких э, мыслителей. Вот. Но что есть в современное общество? Джанкфуд. Джанкфуд? Да. Это... Джанкфуд знаете, как переводится? отбросы, хлам, да, ну, это зелм уже какой-то один из периодов такой. И какое у нас общество такое, да? Капурищество. Да. То есть, логика какая-то есть. И таким образом вы можете видеть, что питание, оно формирует наше тело. Питание, оно... Примерно 30% то, что мы идем, идет на построение грубого тела, 33% то, что питается наш ум, и 33% выходят из нас. Более важно конечно же, это отдельная тема – это зрение и слух. Потому что то, что мы видим, мы уже не можем отсетиться, это остается в нашем подсознании. Самый сильный опыт зрения и слух – это остается, это портит или наоборот возвышает нас больше всего. и В принципе, если вы посмотрите буквально всех целителей от Бога, всех духовных людей от Бога, а раньше я вам говорю, что целитель и и врач это в принципе целитель врач философ, учитель это было одно и то же. Не мог быть человек, который лечит другим, он не мог быть не философом духовно, и не мог он быть духовно, ну, чтобы он не был духовно продвинут. Поэтому от духовного развития личности зависит успех лечения. Насколько личность она высоко духовно продвинута. Вы скажете почему. Но если вы помните, на прошлом занятии мы обсуждали тему, как, каким западная медицина использует да, мировоззрение. И какие ну, истинные целители были. И вы можете увидеть, что те доктрины, которые принимает западная медицина, они лежат в основе и мышления западного общества. Например, простой пример, меня он потряс, как-то у врача что-то, не знаю, мне нужно было там справка, я пришел, говорю, знаете, мне что-то спечь, ну чуть-чуть вижу, но в том там просто ну, идет за зиму, много шапот, говорит, у меня такие симптомы, он говорит, ты работать можешь, ты это можешь, иди тебя скрутит, придешь что-то, понимаешь, вот, то есть такая концепция, да, что мир в рождении, что какие-то, что в этом мире на нас там микробы, их надо как-то с ними воевать, мы отдельно от этого мира, но здесь уже начинаются проблемы. И так же каждый человек, он ну, я отдельно от этого мира, и, от, и, и мне все равно, что будет в Америке, в Китае, главное, чтобы у меня все было хорошо. Но на том, -то плане мы все связаны, и духовный уровень начинается, что чем более человек избавляется от появления, как бы поднимается, ну или, скажем, в духовном плане, в какой-то плане он упускается на более тонкие уровни восприятия реальности. И так он видит, что мы все равны. Так вот, питание признают все целители, все, в принципе, духовные э, лидеры, я не знаю, многих, многих религий, что питание, от, наше здоровье зависит больше, чем на 50% от, от питания, от того, что мы едим. Рамбам, я вам много раз, Рамбам даже говорил, что просто изменить диету. Многие медические врачи, они говорят, они просто лечат диетой. Диетологи, именно которые знают конституцию тела, как правильно лечить, в принципе, самые лучшие врачи в какой Потому что большинство заболеваний идет из-за неправильного питания, каких-то того или нет. Поэтому очень важно отследить, что мы едим. И... Также очень важно вообще весь процесс питания. Почему? Потому что, когда мы кушаем, у нас открывается подсознание в этот момент. Мы едим и, ну, это все такие, знаете, люди, может быть, я не знаю, насколько современная медицина у Я не могу процитировать какого-то ученого. Я слышал просто, что некоторые врачи говорят, что это влияет на шум, когда мы кушаем. Но, в любом случае, восточная психология, говорит, вы кушаете. В этот момент ваше подсознание открыто. Почему? С пищей мы получаем не только грубую энергию. Это 30%. Понимаете? Я помню в институте изучал, я был удивлен, что кусочка масла, там чуть ли не 20-30 грамм, нам, э, этих калорий нам хватит, чтобы пешком дойти до Парижа из растений. Понимаете? Right. То есть калорий нам как таковых физических этих энергий нам слишком много не надо. Более главное это тонкую энергию, которую мы получаем во время, во время процесса еды. И весь процесс, он сказывается на нашу психику, на наш образ мышления и на духовную жизнь. Мне было очень интересно, что я изучал, когда восточные философские школы психологические, я был удивлен, везде огромное внимание уделяли, как ты кушаешь. Что кушаешь, это отдельные трактаты. Как ты кушаешь, было очень важно. С кем вы кушаете. Очень важно было, вы знаете, это, кстати, Многие арабские э, врачи, они рекомендовали, но арабские врачи, они много взяли ну, в индийской в основном, как раз Юллете, потому что они захватывали новые территории, но они очень поступали разумно, они не сжигали библиотеки, а изучали то, что там есть. И они очень важно вот до сих пор у многих арабов есть, не только у арабов, вообще у восточных народностей вы нельзя кушать в доме врага. Нельзя, потому что вы берёте энергию, если энергия пропитана злостью, никогда не кушайте. Вообще, говорится, не бывайте там, где вас не любят. Но особенно никогда не кушать Если вы приходите в чей-то дом, вы кушаете, вы отдаете этим людям хорошую карту Поэтому на востоке было принято, если приходит духовно продвинутый человек святой, его зазывали, всячески его кормили блюдами самыми лучшими. Да? Ну, то есть такой тонкий, вот кушай нашу карту дорогой. Потому что... Дом, в чей вы приходите, вы кушаете, вы отдаете им хорошую карму и обмениваетесь кармой в этот момент. Поэтому было очень строго, во всех народах, которые были хоть немножко духовно продвинуты, было очень строгое правило, нельзя есть в доме другого, нельзя кушать в доме, нельзя кушать в доме, ну, где агрессия, где злость. И вообще, где атмосфера, даже в вашем доме, если вы кушаете, и там ругать, крики. Это всё проходит в подсознание. Сейчас очень модно обязательно в кухне иметь телевизор, но это всё идёт в подсознание. Около 90 программ, да, вот несколько исследований я читал, телевизионных, 90% телевизионных программ, они имеют разрушающее влияние на нашу психику. Даже детские, представляете? Я вам говорил в прошлый раз, что Ученые исследовали, что только 2% рекламируемого детского питания, рекламируемого детского питания, про взрослые, я говорю, они действительно полезны детям. Смотрите, это только а такая открытая реклама. Поэтому если мы смотрим телевизорное время, это проходит наше подсознание. Восточная технология, она говорит, если вы съели кушать, вы должны очень внимательно быть сконцентрированы, вы должны быть спокоены. Должна играть музыка, надо каких-то философских глубоких обсуждений, лекций. В это время организм должен сконцентрироваться на приеме пищи. Это э, играет на наше мировоззрение. Это извините, э, оказывает влияние на наше настроение. Да, если вы будете кушать, ахандук, дышать, вот так отвещать, то это передаст толкому телу, это передастся уму. И как чей? Вот кушать, вот. ахахахахахах. Что от этого может быть? Вы можете себе представить спокойного мудреца, который Забегает на кухню, и есть, и говорит, что он в сайте. Он в таком же темпе Да, и он в таком же будет медитировать. Поэтому все с отличной, благостные люди, они когда кушают, они кушают очень внимательно, очень сконцентрировано. спокойно. То есть должно быть атмосфера спокойствия любви в этот рейд. вокруг должно быть чистая. Вот видите, невручкаю. Спасибо. Спасибо за поддержку. Когда мы кушаем, то, чтобы атмосфера спокойствия и любви. Это очень важно, чтобы физически было чисто. Никаких мух не должно летать, понимаете? никаких там грязь, грязного ничего не должно быть. Если мухи, это уже тонкая энергия, это уже грязь идет какая-то. Вы со стола вытерли, пол проплыли, и то мухи все куда-то деваются. Не замечали этого? Вот. И должна энергия чистоты, потому что в это время входит в подсознание. Я вам скажу, в многих спецслужбах э, многие какие-то курсы, особенно в Америке, которые хотели, вы вот, знаете, английский выучить за две недели, там это они использовали этот режим, но потом начались очень необратимые процессы, потому что мы не знаем, что такое подсознание. У нас будет отдельное занятие по подсознанию, мы рассмотрим это. В это использовали в каких-то как это используешь. И человек сидит кушает, в это время ему идут 20 кадров, лекции, ну все. Люди действительно начинали учиться намного быстрее, но потом, проходил год-два, у них начинались тяжелые болезни, у них начинались какие-то разрушительные вещи. И этого агента готовили 5-10 лет, потом он там запарился, у него начинались какие-то психически непонятные вещи. Вот. Потому что подсознание современной культуры вообще практически не знает. Есть основные популярные книжки, но такого по-настоящему глубоких знаний не имеет. Таким образом, во время еды вы должны быть очень внимательны, очень сконцентрированы. Очень, очень важно находиться в спокойной атмосфере, в спокойном состоянии ума. Очень важно перед едой помолиться. Или хотя бы наполнить пищу любовью. Потому что мы едим эту тонкую энергию незамечено, ну, я вам приводил пример Лазарю, я общался с многими такими, ну, действительно, экстрасенсами величайшего уровня, йогами, люди, которые видят, и они говорят, что пища они могут отличить очень свободно, помолились молились перед едой или нет, наполнили бы пищу любовью или нет. Представляете, они это очень легко читают, очень легко видят. Вот, поэтому э, очень важно перед едой наполнить в пищу любой. Прямо представьте, в пищу входит любой. Поблагодарите Бога. Можете какую-то ортодоксальную молитву, ну не как более правильно сказать, каноническую, каноническую какую-то молитву, каноническую молитву прочитать. Это, это все очищает атмосферу. вот И в таком состоянии спокойно вы мы должны принимать э, пищу. И помните всегда, что Во время еды вы обмениваетесь на тонком плане, тонкой энергией. Вы как бы соединяетесь с человеком. Почему? Ну, давно замечено романтиками, да? Чтобы по надо, ну, как сказать, свидание самое лучшее где? В ресторане. в ресторане. Потому что в ресторане обмениваются. Вкусная еда, спокойная речь, идет тонкий обмен. И в это время романтизм очень увеличивается. То есть притяжение к этому объекту очень сильно увеличивается. Особенно у мужчины, потому что мужчины вот этот, они, как сказать, к ним, так сказать, какой-то путь лежит к сердцу тележелудок. То есть у мужчин мужчины солнечная энергия, на них питание, ну, их раскрывает больше, скажем так. Вот, поэтому следите за тем, с кем вы кушаете. Потом есть также Очень важно кушать пищу того места, где вы живете. Теоретически, лучше периодически даже еду получать с того места, где вы родились. Она дает вам энергетическую силу. Но где вы, кушаете, где вы живете, вот, например, мы живем в Израиле в основном. Да? Хотя мне важнее сказать, где я живу, но в основном мы живем в Израиле сейчас. Значит, мы в основном должны пищу, которая проросла, выросла в Израиле. Это было много исследований но современных, но это началось еще в России, например, когда Ермак или вот первые завоеватели казаки, они шли на восток в Сибири, они в Сибирь. И у них начинали какие-то болезни. Они не понимали, почему. Они пытались правильно, они, у них с собой была еда, возле еды с собой. Вот, и они пришли, сами приходили к буддистским местным лекарям, И от тех говорят, что вы кушаете? Они говорят, у нас хорошая пища. Он говорит, откуда она? Она привозная. Вы должны кушать местную пищу. Вы должны кушать пищу там, где вы сейчас находитесь. И они стали кушать, у них прошли заболевания. И у них практически перестали они болеть. Это один из был их успехов. То есть это такой исторический факт. Но есть много фактов, когда, например, детям, которые живут в Уренгое, В Нижневарковске Им привозили апельсины с Марокко. И у них вдруг начиналось все, и все не понимали, почему все наоборот мы накормим апельсинами. Но шла обратная реакция. Вот, поэтому очень важно питаться той пищей, которая растет в том месте, где вы живете. Поэтому хорошая карма всегда, где солнца много. Вот, где южные районы, потому что здесь очень много пищи натуральной. Я сейчас говорил с одной А, то есть ну, уже, Женщина ее консультировала в Канаде, она вернулась из Канады, плюется, говорит, не могу жить, все, что такое? Одна из главных причин пищи там другая, она не может пищи, но там действительно пища или привозная, которая почему-то не дает тонкой энергии, либо очень ну, местная, на, ну, что там в Канаде, искусственная, да, очень много химии там. Ну, люди, которые жили вот в Уренгое, там говорят, прям приходишь на рынок и прям такие, Мясо, мясо идёт, вот, ну замороженное мясо привозят, вот прям, ну, ну всё замороженное, что может висеть, там понятно, вот, и люди питаются так, и это это в какой это плохая карма, имейте в виду, в этих регионах, карма хорошая, где вот идёт выбор, где природа, земля, где вы живёте, она даёт вам всё, и... В средней полосе природа сделала, что люди могут, в средней полосе России, например, что могут есть пророщенное зерно, такие полезные продукты. Вот. И таким образом старайтесь кушать именно ту ту продукцию где, с той страны, где вы в данный момент живете, где вы находитесь. Это тоже на тонком плане оказывает э, влияние на нас сильное. Сколько мы еще идентичны, потому овощах, которые растут в каком-то определенном месте, они несут генетические запасы какого-то места. Поэтому, если вы не в каком-то месте наследить фрунт, в другом месте, вы будете получать генетическую информацию в другом месте и не будете областелаться в потом. потом очень важно, мы сейчас говорим, как кушать пищу. То, что медленно я сказал, очень важное правило в июле восточной медицине кушать, когда есть аппетит. Вот. То есть пища, поэтому одно из правил жены было, что она должна красиво сервировать пищу. Должен быть хороший запах, чтобы аппетит разогрел. Никогда не ешьте, если вам не хочется. Время пришел, нужно. Одно из правил высочной медицины нужно кушать, когда хочется. Правда сейчас люди на такой уровне куштились всегда хочется, да, там всегда есть да, искусственные добавки, везде рекламы, вы, вы проходите, такой запах хочется кушать, да, и поэтому Уже у людей, когда говорят «американцы», это такие люди толстые, шорты с такими, как вот, и булочку кушают. Но это, конечно, другая карьера. Вот. Также одно из важных правил, если вы хотите быть и элементально и физически, очень важно, пищу внимательно пережевывать. Меня бабушка в детстве учила, что надо 33 раза минимум. То есть есть простое правило, если вы его запомните, вам очень легко будет жить. Твёрдую пищу нужно пить, жидкую пищу нужно жевать, нужно кушать. Не поняли смысла? Не То есть твёрдую пищу нужно так прожевать, чтобы вы её выпили. А жидкую пищу вы должны какое-то время... Вот. Но теоретически вы должны выбирать в рот, какое-то время бежать. То есть, организм должен получить информацию. Идет какое-то время, организм должен получить, мозг должен, ум должен получить информацию. Если вы просто глотаете, толком информации нет никакой. На информационном уровне вы не схватываете определенную энергию, которая дает. Вода нам дает тонкую энергию в том числе. И поэтому жидкую пищу надо какое-то время жевать в языке, на, на языке во рту и грубую пищу надо минимум в 33 раз заживать. Вы увидите, как только вы начнете это действовать, вы на несколько уровней подниметесь в психологическом уровне. Практически у вас не будет психических заболеваний. И очень важно пищей любовью наполнять, когда вы кушаете спокойно. Потому что там слюна выделяется, ну это отдельные трактаты целые, про это можно говорить. То есть тщательно пережевывать. Также восточная медицина, психология, она не рекомендует кушать слишком много продуктов, слишком большого разнообразия это не полезно. То есть, если вы едите 3-4 раза за день, что лучше, чтобы каждый э, прием пищи одно-два, максимум три было. А, и а, То есть, какие-то матресанные блюда, есть сейчас не несочетаемые продукты, в основном это углеводные, белковые, вы, вы знаете, это отдельная тема. Вот. Но, Лучше даже не сочетаем например, картошку и сыр, это, они не очень сочетаемые. И таким образом старайтесь есть два или три, потому организм лучше усваивает. На энергетическом плане организму очень сложно, когда много всего. И ну, продукты должны быть сочетаем. сочетаемы, это само собой. И никакой спешки не должно быть. Вы отучитесь от кушать на ходу что-то. Вы бежите куда-то, едите, это все проходит в подсознании. Мне очень интересно, я вам рассказывал, что когда я ну, проводил семинары в Лос-Анджелесе, я жил в гостинице, и у меня Рядом в гостинице была заправка, и на этой ну, автозаправке люди подъезжали, что-то кушали, но они покупали, так была интересная очередь, у них обеденный перерыв, они подскакивали на машинке, им давали вот такой гамбург -минг. в рот, один еще на мобильном, Говорит, они едят, они отскакивали на огромную скорость, один на спортивный это было удивительно, у кого-то мобильный был такой, они ели. Я просто их так смотрел, вот, ну, их характерные части, не все были вот такие в основном даже вроде интеллигентный человек какой-то директор, ну там в ну, видно, что он какой богатая машина, какой-то менеджер в ну, среднем уровне, я не знаю, даже с каким-то и вот эти энергии, они остаются, даже из чек он может их сохранять внешне, но они остаются в том -то плане, когда-то они выходят в виде болезни или проблем, и они выходят в виде напряжения. Поэтому очень важно, хотите кушать, все спокойно сели, попалились, успокоились, и спокойно принимаете пищу. Почему были ритуалы, во всех народах были определенные ритуалы по питанию? Потому что это ограничивает. Если вы будете где-то, знаете, на кухне проходить или у вас будет там много еды лежать, вы не вольно будете брать, да? Одно из правил, это то, что современные психологи даже доказали, одно из правил не переедать, не надо на столе выкладывать много чего значит, ну да? чтобы вы не больно будете кушать. Глаза привыкают, чувством привыкают. Сели кушать суп, второй третий. У нас сейчас принято там 10-10 блюд. Но я просто обратил внимание за собой. Я стал следить, я, я такой маленький эксперимент, точнее, это мне жена пробовает. Переключил 10 блюд. А да? такая каша этот круто то-то то. Я заметил, что когда много, я встаю, ну вот я специально отпустился, вот как-то немножко говорит, что практически всё, по- ну как-то встаёшь и как-то такое чувство, да, неудовлерёние, что что-то оставил. Да? Ну что ж, раз ряд банальных способов, то ещё рошку. Надо их попробовать это, когда два блюда вы кушаете вполне достаточно. То есть наедаетесь ровно столько, сколько нужно. Потом есть тоже это это психологические такие тесты. Нельзя, например, на тарелку э, ну, Вы наполняете, к вам пришел человек, вы кладете, да, вот это, это. Ну, не, не, не, а, не понравится, оставишь, не даешь, оставишь, да? Но опять же, люди, которых тарелки тарелке, ну, у них очень много всего, они, как правило, съедают все. Прям кладите сразу по-немножку, Чуть -чуть того того-того-того взяли, лучше возьмите добавку. Это и современные психологи доказали. Да как не передать, потому что одна из главных проблем современной цивилизации – это переедание. Нет. Какие здесь у вас вопросы? Готовите еще не наушники, тебе езжай. Обязательно. Как что готовить? Говорили, готовки, готовки в большей степени. Я э, Спасибо вам за вопрос. Вообще, кто готовит, он передает свою тонкую энергию. Э, многие ну, люди вот на Востоке, которые занимаются восточными практиками духовными, они никогда не будут кушать не зная, кто готовил. Если у них нет тонкого видения, просто в рестораны куда-то не придут. Потому что человек, который ест, особенно если это на огне, через электричество это чуть меньше, но если на газе, вот на огне готовится, это идет тонкая энергия, в тонкое тело, настрой передается полностью, и карма в том числе. Понимаете, поэтому всегда во время еды вас Когда вы, как человек, должны учили, молиться, мантрепить, любовью наполнять. Если вы раздержаны, никогда не готовьтесь. Несколько раз были исследования целые. Вот я видел в одном научном, ну, какой-то связано с наукой, такое заведение, научный институт, не знаю. В одном предприятии было, ну, это это статистика, то, что я читал официально. В одном, ну, управление одного предприятия вдруг оно отравилось неожиданно. И очень сильно, и все не могли понять. Приехала все разбирали, все продукты использовали, все хорошо. И потом стали выяснять, что такое. В это время на предприятии они очень сильно переругали. Ну, когда готовили на кухне, было рубль, на предприятии был какой-то пункт, и это, как сказалось, на кухне, им не оплатили, им зарплата, значит, что-то это. Начальник, они между собой, и в это время стояла очень, ну, такая, ну, атмосфера тяжелая, они поругались там. И все это получилось прекрасно вроде обед. Обед вкусный, все витамины, все. Люди кушают, у них сильнейшее отравление. Right. Поэтому то, что вы кушаете, то, что вы должны знать, кто готовил, как готовил. Потом, я приводил вам пример. Мне рассказывали несколько очень известных аэробических врачей. Они практиковали и в России в том числе. не приходит женщина женщины, муж пьет, муж такой, он духовной практикой не занимается, и я такая, вы знаете, что такое-то вообще, я к Богу и его, а непонятно куда там все. Были случаи, когда просто мужа с забой в несколько лет не выходил. врач что советовал? Он говорит, хорошо, начните готовить с любовью пищу. Просто в спокойной атмосфере должна быть чистая, спокойная атмосфера. Вы готовите, заполняйте пищу с муж приходит и разговариваетесь с ним с уважением, И с любовью, с уважением даете ему эту пищу. Пища должна или Богу предлагаться, или там, любовью наполняться, ну, в зависимости от каждой любви Женщины, которые, это статистика, вот четыре случая я знаю. Женщины, которые этому следовали, у них муж менялся, у одной через изменение меньше, чем через месяц, у другой максимум через три 4 месяца. Мужья бросали пить, остановились в диагнозе. Это практически реальные вещи. Я просто знаю четыре случая. Я не знаю ни одного случая, чтобы это не подействовать. Ну, из четырех. 4, Но один был случай, это был, был в средней азии, когда муж, он пил несколько лет из-за И он стал нормально, он вернулся к нормальной жизни. Он приходит, что ты жена, эта? а жена, да, дорогой, кушает. Не Серега, Сергей, понимаете? Да, дорогой, садись, И муж не елится. Поэтому во время еды, конечно же, очень важно кто готовит. Особенно на огне, кто режет овощи, это в меньшей степени, это все вообще взаимосвязано. Мы все, ну, кто попадает к нам в рисковал, взаимосвязываемся, но особенно через огонь. Это отвечает на что? вопрос. Ясное войно. На самом деле это я большой, я неприятный я. вопрос. Яйница. По питанию... Есть несколько вещей, которые восточная психология, восточная медицина, все виды медицины. И если вы посмотрите откровенно, то и западные медицины, они крайне не рекомендуют питаться. Современные – это все искусственное, все рафинированное. И также мясо, все виды мяса практически. Вот. В крайнем случае, если вы не можете без мяса рыбы, современная медицина доказала, что ну, сейчас идет, что без рыбы человек жить не может. Сейчас доказал, что да, может, но если вы все-таки не можете обойтись, максимум 8 килограмм надо взрослому, вот такому, большому человеку. 8 килограмм рыбы это сколько? Ну? Год. Не в день. Не в день. записал в день? Год. Это максимум, понимаете. Ее можно и без них, и без нее обойтись. Но те, кто не могут, максимум 8 килограмм. Все остальное это уже вредно, даже современная наука доказала. Все, что вам надо, если вы... 8, сколько? 8 килограмм? Ну, кто есть? Да? 300. То есть раз в полтора месяца пошли и рыбанулись. 100. Все, совесть чиста. Но лучше, конечно, если есть у вас какое-то желание, то можете без рыбы. Также из продуктов все рафинировано. Старайтесь... Ну, я себе выписывал то, что советую, обязательно должно быть в питании, это мед, топленое масло, это два продукта, которые вы должны постоянно использовать. Топленое масло? Топленое масло, ну, сливочное и масло, топите, это считается безусловно, бескорыстной любовь несосредоточена, все лучше энергетически, есть целые трактаты, как это полезно. и Смысл в чем, что там почему то топленое ну, полезно? Если вы берете масло сливочное, покупаете, сколько там жира в процентах? Сколько? Ну, ну, ну сколько? Семьдесят, о боже, семьдесят, как ну, деградировали, семьдесят. Вообще, восемьдесят, раньше в советских временах было там чуть ли там, очень много, 80 сейчас семьдесят, сейчас есть. Я думаю, уже скоро дойдут до двадцати. Но основа в чем? А что такое остальные 20 запрещения? Заменители, вода. Ну, вода это дай бог. Различные ниты, химические или просто шлаки. В чистом ге этого нет. Например, монахи тибетские, как у них было, они выпивали масло каждый день, ну полстакана сколько. У них всегда кожа чистая была и восстящаяся у вас никогда не будет проблем с кожей. И я не хочу трактат по топленому маслу, ну, вам сейчас надо давать лекцию, какой-то новый трактат, на, на исследование будет, на журнале коротко будет, может какие-то статьи. Почитайте и просто наберите ГИ, как называется ГИ или ХИ, масло, как это полезно. Есть еще, правда, несколько видов, то, что делают из там, йогурт, есть особый, мы это не будем уходить, но старайтесь либо сами делать, либо сейчас, я знаю, в Израиле продают где-то в или топленое масло покупать не, не, не используйте сливочное или растительное масло. Используйте самое полезное это оливковое масло, то, что в Израиле имеется, или топленое масло. И если вы нагреваете, на самом то... да -да -да. заставляет. Да. И потом снимается, вот там сверху будет такая пена грязная. Вы прямо увидите эти шапки. Вода выпарится, и вы снимаете, вы видите, как это масло, оно ну, ахи энергия идёт очень тонкой. И самое интересное, чем это больше масла лежит, тем оно больше, тем оно более становится полезным. Сливать это масло даже как бы оно не было очень какое-то время прого Нет. Город, да, потому что там есть грязь, там есть шлаки, там есть чему портится. В топленом масле нет, там только чистое полис. У меня вопрос, а в чём она бы Потому что я так понимаю, что она не только в семянных банках? В я я не в нет, нет, потому что я обратила внимание, у меня есть такие вот замучивающиеся, пластиковые. Нет, пластиковые. Вы пластиковые. слышите? Я я не не Потому что пластик это химия произойдет, проходят ну, не очень хорошие вещи. Вообще старайтесь избавляться от всего искусства. Все что есть, в стекло это более-менее натуральное, но естественно там нет. Теоретически самое лучшее глининых делать или поддержать. Кирамики или глиники, когда он... у вас был вопрос какой-то? Время сейчас мы скажем отдельно. Я единственное тогда скажу просто по питанию. Подтенное масло, мед свежевыш, что есть соки должны быть регулярно. Крупы, фрукты, овощи. Вот. И многие можете сказать, а как мясо, да? вот как на какой травке. Да? Вот вообще мы должны ну, сказать, употреблять, кушать 70-80% должны быть фрукты, овощи, что-то натуральное. Вы скажете, как это так возможно? Да? Ну минимум должно быть половина всего, чтобы кишечник работал нормально, вы чувствовали себя хорошо. Вы скажете, так же нормально, где силы взять? Какое самое сильное животное сейчас на Земле? Сволочь. Ну. Ну, что кушает? Кравку. Из э, обезьяна горилла, да? Но, как, кого это видите, если обезьяна, он в 30 Я раз сильнее, да. орангутан кажется, в 30 раз сильнее, чем человек. Что, что они кушают? Могатые. Дело в том, что ну, лиси, не знаю, но они не вегетарианцы. Самые сильные животные на Земле не вегетарианцы. Самые выносливые люди, которые побеждали вот в марафонах, это вегетарианцы. В Древнем Риме была элитная гвардия, там, императорская гвардия. Туда брали только ну, после 35 лет очень опытных, самых сильных воинов. У них были очень сильные отборы. То, что в нашем сейчас понимании, это спец, разные там виды, спец спец, спец mm -hmm. а Эти люди, они обычно сражались и из истории, они побеждали войска минимум 10 раз превосходящих. А их питание было, это крупы и чм... зерна ячменя как-то, ну... то есть основа это крупы. Самое полезное это овсянка. Гречка. Вот эти каши где есть, там есть и сила, и энергия, и белка ровно сколько надо. Практически, если вы будете этим питаться, вы увидите, как вы будете чувствуете себя хорошо. Это берет там энергию. И похудеть, проблемы будет похудеть. И пищеварение будет очень чисто. Когда человек правильно питается, он принимает ну, именно ту конституцию, ту форму, которая ему нужна, которая ему соответствует. Потому что люди излишне, например, худощавые, когда им не нужно, они, они, они могут очень много мясо есть. Я знаю, не, не мало людей, они кушают там чуть ли не по барану за обед и худеют. но что они забиты, у них обмен веществ нарушен. Они неправильно питаются. Когда вы прекращаете есть мясо, ваше тело, когда проходит полгода, год, вы приходите в нормальный конститутор. И вы становитесь именно таким, каким вы должны быть. Вот Про... вы нашли в интернете пророщенное зерно одно из самых полезных. Это просто чудо природы считается. Оно прорастает, и в нем есть вся тонкая энергия. Это там ну, вы знаете, просто сейчас на декцию начнёт. Потому что там энергия как там, я... ну, витаминов подсыпаешь, непонятно откуда это происходит. Вот. Но пророщенное зерно оно тоже одно, действительно одно из самых э, полезных. Там все витамины, все минеральные вещества. Есть женщины есть книга целая, вот там женщина писала. У меня, помните, кто у меня учился в мастер-классах, Саша, из севера, тут моя ученица хорошая. Вот если она сидел сидела, я, я, не, я уверен, что вы мне дали больше 35 Сколько ей на самом деле? Пятьдесят, около пятидесяти. 48 см, ну, она выглядит на 20 с чем-то лет, она есть пророщенное зерно. Потому пророщенное зерно дает полностью она убирает всю эту энергию. Там есть целые книги, как это полезно. Она знает, как это делать. Я... Цель нашего семинара – побудить вам, дать основные методы, и это вы уже должны ну, сказать, найти. Есть очень книги, целые трактаты. Пророщенное зерно, оно очень полезно. Есть много миндаль пророщенного, есть много чего пророщенного. Единственное, вот вам, например, у кого бата конституция, воздух, то излишних и, и не нужно, потому что это дает энергию воздуха, энергию баты и сну. То есть слишком много таким людям особенно нельзя. У кого энергия, вот сейчас, у вас был вопрос. Нет, вот. вот. А, я да, я ну я давайте выводить. Не-не, он пропускает вас. Я пошла туда, потому что очень хорошо... Вы сказали о того, что в доме рога нельзя А пить или Это еще куда в... даже? Это, это все даже. У нас прошлом, на прошлом занятии было про воду, и я порекомендовал прочитать просто из трактата, что вода передает информацию. Но пища же, она в основном-то <соцентральный соцентральный> все информацию. И поэтому воду, конечно же, тоже нельзя пить, и... это даже еще более сильно сильное. Очень важно, почему есть фрукты овощи, они наполнены солнечной энергией, натуральной. Здесь, конечно, очень часто, даже в Израиле сейчас готовится в но это уже не так полезно. Но очень важно есть фрукты и овощи, которые именно пропитаны энергией солнца. Когда вы берете воду, например, стакан пить, стакан воды, возьмите другой стакан и переливайте какое-то время. Это, в это время наполняется франой вода это наполняется энергией жизни. Это делали все йоги, вот кто жил там 300 лет, 200, я не знаю, кто, ну, такие долгожители, для вас это как, как э, не верится, что некоторые йоги живут там 300 лет, вы себя хорошо чувствуете. Но одно из правил, когда вы берете воду и переливаете, это вот наполняет прат, наполняет жизнью энергией. И праты больше всего вот, в крупах, больше всего в крупных овощах, травах, специях, э, ну, особенно... Специальных каких-то есть, ну практически каждой специи есть какая-то польза. А что, у вас какой был вопрос? У меня про воду. Про воду, ну, а что вас? Ну, можно бить воду, там, где сумато, или где-то люди, которые работают. Вы берёте воду и, во-первых, никогда не пейте с крана. с крана. она проходит тысячи обработок и Просто даже исследование делали, вот даже если вам говорят, что ее донос, она допустима к питью, имейте ввиду, современной воде из крана, я буквально вчера читал, на 15 строчек химических нацелогенных пищевых, просто норма говорится, что это можно пить, ну, то есть, но никто не знает, что будет через 5 лет, поэтому из не пейте, не пейте, когда вокруг вас шум, да? если вы взяли воду, обязательно вода, это то, что впитывает мгновенная Вы читали, да, есть исследование, что я не буду про это говорить. Поэтому вы расскажите слово «любовь» хотя бы. Просто бог скажите. Любовь, благодарность, Богу. Э, вода сразу кристаллы определенные. Ну, не кристаллы, то есть кристалл воды принимают определенную форму. Это было его исследователь. Поэтому молитву прочитать мантру, наполните воду любовью, когда вы ездите. Но с водой немножко не так Мы должны пить регулярно. Час до или после еды вода вредна, она выбывает соки, ее нельзя пить. Но если вы где-то, даже в автобусе вы едете, вы должны пить, просто напомните его береговью. Я думаю. Вопрос, что происходит, когда товаром живутся продукты, начиная с обошивания трубок и начиная кастерия? Нет, заморозка можно на что-нибудь, там нет эффективности. морозом Вопрос. Вопрос. Вопрос. Вопрос там, там, яйца, рыба, мясо, по поводу яйца, рыбьего мяса, по что будет заменить? Бобовые какие-то или белопродукты? Конечно. Сейчас э, очень много есть продуктов, просто это, это иллюзия, что есть якобы незаменимая гимнарная кислота. Сое, есть просто специальные, я, я сейчас не помню по памяти, я уже несколько лет назад читал, просто, когда учил, когда университет читал, я готовился. Очень много продуктов, которые заменяют, э, ну, яйца в том числе, и не обязательно. Яйца это что такое? Курица обор делают. Теоретически, есть возможность, лучше их бежать, есть Если у вас с позиции диетологии есть замена, мясо кому может быть не стоит, а тогда, после 30-35,5 лет, то есть человек становится бедрянцем, нужно месяц-два что-то что мясо это как наркотик, как курение, выделяются антивещества, такие специальные, как антипротивникотина, и когда человек становится бедрянцем, это может быть несколько лет. потом кто живет на Дальнем Севере, у них есть нечего, это плохая карма, хоть кто на морозе придет биться, в Айурведе говорится, что есть болезни некоторые, когда бульон должен быть, там, Это в основном для людей, которые не стремятся духовно развивать. Еще какие-то вопросы? Я хочу спросить о детях. Вот из какого возраста они могут стать вегетарианцами? Ох, вы знаете, я вам могу из своего опыта рассказать. Я знаю много семей, сотни семей, которые дети были, не то дети, а родители по 10 лет были бы изучать вегетарианцами. Ну, если взять Индию, ну вот из восточных, там, миллиарды людей. Mm -hmm. Можем зачать с рождения. Совершенно не, нету никаких постановок. Э, если, например, ребенок лет 9-10, он... Вообще, это, поверьте, западная пропаганда. Вообще ничего не мешает. Более того, ребенок, в основном, если вы обратите внимание, ребенок мясо, он не хочет его составляет Потом он привыкает я вам скажу, есть очень такие школы, где дети, вот, ну, дети на западе, там дети последователи буддизма, и Кришнаизма, там, ма каких-то, ну, есть э, э, секты сект где детям, ну, не то ж детям вообще они против мяса едят там, если не ошибаюсь, в Молдавии. И очень много и в России было, и в Америке, и в Европе проведено исследование с этими детьми. Эти дети самые здоровые. Они более здоровы чем в сверстке. У меня друзья в Прибалтике. Они до зачатия ребенка были вегетарианцами. И у них ребенок вегетарианец. У них мама всю жизнь проработала в областной больнице, в лаборатории. Она им кровь пиво 5 лет. И у них на нервы уже ребёнок, а ребёнок сам занимается борьбой, такой активный, всё, учится хорошо. Он говорит, он с него начинается, я знаю, я это изучал, ты увидишь, ребёнок, ну, у них единственный ребёнок, у них на нервы стал уставать, они говорят, хорошо, мама, ты берёшь ребёнку, и они все анализы, если будут отклонения, мы тебе даём слово, что он будет кушать. Она два раза полные анализы делала, кровь, все, у неё всё в норме. Идеальное все, дай богу, и она не видела, что то есть, он получился здоровее, чем те, которые к нему приходят, к ней приходят больные дети. Еще можно найти вопрос на счет У каждой хозяйки в доме после ужина, после обеда остается, я знаю, еда. Что-то остается. Что-то остается, скажем так. Прошлая пища на следующий день это есть или это нельзя? Я знаю, я сам пищи-то оследую теоретически пища после трех часов она уже невежественна. Лучше готовить столько, сколько вы можете спешить. Вот знаете, есть выход, я как делаю. Старайтесь готовить пищу вот именно на один приход и заменять какими вещами. Больше делайте салатов, таков, потому салатов можно переедать. Можно переедать фруктов. Утром вы садитесь вы можете ну, бананы, например, спешить. Если их больше, вы съели, например, что-то, ту, ту же овсянку, да? понятно, ну, какую-то кашу, еще что-то, если остается. Но если вы изготовили немножко, вам хочется еще, заменяйте фрукты. Заменяйте вот эти, вот, то, что несет пранок, то, что живое. Хорошо. Еще какие-то вопросы А, нет. Нам в университете рассказывали... Ты чуть громче. Нам в университете рассказывали, когда изучали лыжцы по афазиологии, что вот мясо, когда мы видим, он в принципе на 90% тот блок, который еще держит это коллаген, это 90% из того который в мясе. И этот коллаген, он в наших пищеварительных траках не переваривается. То есть это все остается там, частично выходит, частично вызывает какие-то язвы, шлаки и так далее. поэтому То, что в мясе много протеина, это правильно, то, что он на ней это, это не на ней, на это обычный человек. И поэтому очень часто люди, у которых рак, толстые кишки, это обычно от приедания мяса. Это очень важно. Ну, вообще от мяса есть очень много проблем. Обратите внимание, да, вот вы спросили, спасибо, очень хорошо, что Вот вы спросили про детей, mm -hmm. да, как детям без мяса. Но мяса нету никаких особых, вообще витамин, что там есть, я не помню, там ну, без ничего. Белки, говорят, белька, белька, белька. А, сколько, 16% от Белка, да, который там есть, у нас ускорывается где-то 5-5%. Да. То есть, смотрите, там 16-18% белка, в твороге, в сыре его больше, в орехах больше, ну не меньше пока. Вот, железо, Одну секунду. Железо, железо, вообще. Марина вообще скажет, где железо. В гречке, в яблоках, в шпинат. Как раз и в железо. Шпинат. Поверьте, я, ну, я проверяю, у меня всегда все в норме. Ну, все анализы крови. Обратите внимание, все говорят. Мясо, дети не вырастут, нужно мясо. В мясе белок 16-18%. 90% этого не усваивается, это вредный счет его. Не то, что он не усваивается, он приносит вред здоровью. Я уже год вегетарианка, и до того, как я ела мясо, у меня были проблемы всякие разные. Я буквально месяц назад сдавала анализы, у меня все как в новой юности. И не выгляжу, вроде бы, что вы умирали. Ничего, ничего, только омещь, фрукты, злаки. Я, я прошу прощения за такое сравнение, но еды, как говорится, на столе нету, да, то есть до еды далеко. Вы, вы знаете, многие целители на востоке, они лечат по запаху, да, но по запаху тела и так далее, по запаху кава в том числе, особенно в тибетском нигде. Так вот, кав э, вообще по от мясоеда он очень То есть сразу идёт вон. Это, это вам скажет любой человек. Пот, вот это все. То, что мясо, оно ну, вредит. Это действительно так. Вот. Ещё было что-то... Вот действительно, не скажешь 35 лет, да, человеку. А, в Лондоне проводили исследования просто у меня друг проводил, он делал опрос такой. И он говорит, я вегетарианта, был ну, ну, просто остановлен на улице два месяца, им платили деньги, и он ходил, спрашивал, кто вегетарианец, как повлиял, вопросов. И он говорит, я через пару недель я научился отвечать, вегетарианец человек или нет. Вегетарианцы, особенно женщины, у мужчин это меньше, они выглядят намного моложе. Он, э, ну, он стал убежден на вегетарианец после этого. И он прямо, он у них год рождения записывается, он говорит, я у некоторых требовал паспорта, я не верил. Ну, IT это... Наверное, Да, да. полдозуб, скажем. Вот я многим не верил. У меня есть дядя, такой профессор Дупров, он мясо 30 ест, ему сейчас 80, он в теннис играет вообще. Ему все дают 40 лет. Хотя вот фотография, когда он в 35-40 ел мясо, и сейчас она чуть ли не та же самая. Ну, конечно, там есть какие-то свои вещи. Единственное, чтобы быть вегетарианцем, если вы хотите, потому что целью моего занятия не было вегетарианцем, вы просто подняли эту тему. Если вы хотите стать вегетарианцем, вы должны правильно питаться, вы должны составить определенный режим, белки должны быть, то есть ну, должны, ну, гармоничное достаточно питание должно быть. и в соответствии с вашим образом жизни. Поэтому, если кто вот приходит ко мне на консультацию, я иногда говорю, какой вам образ питания, потому что я заметил, нет смысла у человека конфликтировать по карте, по психологии, зиму и его образ вообще на физическом уровне его не восстановить. Теперь то, что меня спрашивают по режиму, это зависит от конституции. У вас, например, вата конституции, да, у вас дорогая. Вам нужно, у людей, которые ветят конституцию, они худощавые, такие нервные, иногда. Вот, такие. И им нужно кушать 3-4 раза в день понемногу. И должен, должен быть определенная жидкость. Если у человека кафа, Конституция на много, вот такой большой, добрый, вот. им желательно есть по... ну реже, они могут терпеть голод, и они могут даже несколько дней не кушать, вот. Но если они, правда, втянуты, они могут много есть. Поэтому вы смотрите от Конституции. Общий позыв какой? Общее правило. Утром нужно кушать фрукты, вечером нельзя, после шести фруктов не очень важно. Так или иначе фрукты, можно что-то, йогурт. Имейте в виду, вот йогурт, который продают, пиво-йогурт, да, там с, с, с, с яблоками, говорят, там сахар, как только есть добавлен сахар, этот йогурт становится вредным веществом. Поэтому йогурт, если вы пьете, это должен быть чистый йогурт и отдельно фрукты или отдельно мед. Я, я хотел просто, я попросил Марину, она говорит, на 20-30 человек это ну, очень тяжело. Вот, Ну, Марина делает очень вкусно, знаете, берет или молоко, или йогурт, туда бананы, мёда что это взбит, ну, взбивается, это очень полезно, очень вкусно. Вы питаетесь, вы можете два-три банана, вот вы кушаете ну, такую чашку, пьете, там два банана можно будет делать, знаете. Поэтому вот эти шейки, которые вы делаете, они самые полезные, то есть фрукты, овощи, Овощи лучше не путать, утром фрукты лучше, кисломолочные, овсянка, это английская диета, по-юрведе она не очень правильная, потому что пища перерабатывается, ну, когда солнце в это примерно на 12 дня. это До 10 утра лучше не есть каши, если есть возможность, это на ум, это приземлить не нужно. Вот вам еще у кого конституция можно, но лучше без масла, не жирное есть. Понимаете? То есть легкое что-то. Каши вот, с 10 до 2 до 3, вот, когда твёрдое, ну такие тяжёвое что-то, твёрдое пища это лучше вот в это время. Потому что, говорится, в 12 дней, это современная наука тоже доказала. Солнце, извините, а наше пищеварение – это огонь. Любая пища может даже не сочетаемую переварить. Поэтому примерно садиться до 1 часа дня питаетесь такой твёрдой, тяжёлой пищей. Даже тогда можно не сочетаемую. После пяти-шести вечера только легкие какие-то тушеные фрукты или тушеные овощи или орехи. То есть что-то легкое, но не тяжелое. И, и сладкое после шести вечера я вредно не рекомендую кушать. Из сладкого белый сахар вообще не прекратите употреблять. Это белая смерть, имеете в Конкретно. Мё и черный сахар. Коричневый. Но только имейте в виду, многие игры стали хитро делать, они его красят, это обычное дело. Есть определенные отличия. Натуральный, который сильно не рафинирный, а есть и рафинирный. Коричневый сахар, который друг другу, это, это обычный ну, такой сахар, или, который покрашен. Именно такие отдельные должны быть. Ну, Да, у есть, да, старайтесь натуральных соков, купите, не пожалейте. Утром едва куда-то, сделали там 5-10 ну, яблок, я не знаю сколько, сок попили, мы наполнились энергией. Сейчас это рекомендуется в школах бизнеса в США. Если менеджер хочет быть успешным, активнее, он mm -hmm. должен пить свежий выжимый сок. У всех у вас должна быть соковыжималка. А? Много? Много? Да, да, но вы не, не пейте только фруктовый, берите, например, морковный сок. Но если вы кушаете морковь, пьете, извините, морковный сок, то там обязательно долго должны добавлять или сливки, сливки немножко, или шамель жир какой-то, оливковая, оливковая масса. масса, потому что эти да. витамины, которые есть там, они не усваиваются без этого. Просто морковный сок, они не усваивается. без... Ну, может, я овощные делать соки очень хорошо, там... но, в принципе, да, я, я с вами согласен, потому что я в Индии был, думаю, все, буду только овощи, только соки пить, и мне юридический врач, вот, ну, где мы практиковались, он говорит, я пил там, по 10-15 минут, он говорит, у тебя повысится, говорю, да, ну, какая сахарность, и потом я приехал в Израиль, сделал анализ, и был очень повыше, вот, поэтому на одних соках по 15 сокам это может не стоит, даже нет. Но утром старайтесь один-два стакана выпивать. Во-первых, вы получите ну, энергию... У каждого Ну, у каждого стоит. Ну, яблочный, это есть э, смартфонная, да? Яблочный, ну, любой практически. Берите то, что в любые фрукты это полезно. Это я уже буду гранат? Гранатовый, да, но гранат не всем полезет. Гранат очень Но каждый сок, он просто может... Э, ну, Вам очень много ну, сказать, принести пользу. Там, про каждый сок, что он лечит, что он дает. Там, каждый сок что что в природе все лечит, имейте в виду. Вы знаете, как несколько тысяч лет назад, даже сотен лет назад, сдавали экзамены медические врачи. Один из правил. Они выходили, они в районе 300 метров должны были найти траву, которая ничем не полезна для организма. Траву, растения. Если кто-то такой находил, он не мог пройти экзамен. Потому что каждая трава, она полезна. Вот все, что вы видите, это все полезно. Ну, только надо знать, как это правильно использовать. Я думаю, вы знаете этот феномен. Я помню в детстве, подумал, что у меня собака сошла с ума. Она заболела, и что она стала делать? Ушек спится. Она знала, какую. Проблема, что мы отошли от природы, мы не едим натуральные продукты. Конечно, это отдельная тема, она не входит в сегодняшнюю лекцию. Надо знать. Почему я сказал, гранатовый сок нельзя всем нет. кого пить, конституция, немного, а то Гранатовый сок нельзя много, немножко много. Поэтому надо еще знать, какие продукты. Но вы увидите, не пожалеете время, изучите это. Психологические, физические проблемы не просто уйдут. В духовной жизни начнете делать вообще семейные шаги Поменяйте питание, и вы увидите, у вас поменяется образ жизни, поменяется мышление. Поэтому восточная психология начинается питание питания. Меняйте питание. Прекратите, вот, например, в парикмахерской никогда не кушать. Там энергия волоса Где грязь. Вот эти все мелочи, научитесь, это привычка. Несколько месяцев у вас занимает, у вас образ жизни меняется. Еще какие-то вопросы? Последние. Это нормально, паста. Но макароны из ска... муки, нерапинированные, они очень полезные. Наоборот, их нужно есть. Хлеб, имейте ввиду, если вы хотите жить здорово, жить и пробелый хлеб, забудьте. Вообще, выкиньте, все вот эти сдобы, все. Только если вы кушаете хлеб, это должен быть без рожей, черный и желательно из пророщенного цвета. Сейчас многие русские пекарки делают в Израиле везде. Это очень популярно, потому что люди понимают... Русскую. Белый хлеб ничего кроме брюха и жира ничего он не дает, это чистый, вредный балласт. Вы только тратите энергию на его переработку. Он только отравляет ваше организм. Хлеб он нам нужен, но нужно без дрожжей, из черных, нерафинированных, но... Есть зерна, есть, есть даже из пророщенных зерен делают самые полезные хлеба. Также я хотел бы вам посоветовать, особенно на Экадыше, я дал последний в шарме. кто хочет, я вам могу сейчас сказать там да, перерывы. Есть Экадыше, например, раз в две недели. Вы можете раз в неделю, можете раз в две недели, но Экадыше это очень важно. Это лунный день, который рекомендуем все школы, все, включая иудейские школы. Экадыше это лунный день, когда надо или мало кушать, или даже зернобобово не кушать, но лучше вообще поститься. То есть периодически должно быть голодание. Я недавно читал научные исследования, которые проводились много лет. Если я не ошибаюсь, это Лондон, в Лондоне. Люди, которые начинают кушать на 30 меньше а, нет, извините на 40% меньше, чем они едят, и периодически голодают, они живут на 30% больше. Постарайтесь, вы увидите, что просто меньше кушать, и одно из главных правил – пластинский. Пост, он иногда может приносить страдания. Это действительно так, я обещал когда-то в шарме. Перед постом желательно поклизмиться, почиститься. Это другая еще подтема маленькая, которую я вам скажу. Очень важно прочиститься, и не всем. Вот вам нельзя, например, совсем вам, кто худощавый, вата конституции, нельзя постить. Если вы поститесь, вам хочется сильно кушать, надо кушать. Но вы можете поститься очень просто. фруктовый сок высок, выбери стакан. Организм, получил огромную энергию, вам не хочется кушать. Мне, например, по моей конституции очень сложно переносить долгие посты. Я три дня постился один раз, просто яблочный сок свежевышек. Хотите кушать, идете пьете, три дня вообще, я даже не заметил. Или тяжело, йогурт, био-йогурт, натуральный йогурт. Хотите, ну, кефирчик. Очень хорошо. И у вас нету вот этого голода То есть на фруктах очень, это очень полезные посты. Минимум раз в две недели. Это очень важно делать. Организм в это время отдыхает. Единственное, после поста, если вы выходите, у меня было два друга, они лечили 9 дней круга. У такие знакомые, хорошие. Они 9, 7 или 9 дней постились. Вот, мы прошли изменения, все хорошо. Потом они вышли что-то из поста, они, наверное, кушали чего-то там тяжелого, и потом еще два месяца лечили. Поэтому, если вы постите свои сутки, вы должны сутки, значит, выходить. То есть, когда вы выходите, это должен быть или кефир, или мелко нарезанный морковь. Она чистит все. Или сок какой-то, в случае, или йогурт. Мы переедаем намного больше, чем нам нужно. Физической активности меньше, а жжем, я извиняюсь, как свиньи, да? По конституции зависит. Но я вам приводил на то занятие пример. Вы не покупайтесь на это, толстый или не толстый. Проводили исследование, да? Важный жир внутренний, который вдоль вокруг органов. Если мы не занимаемся физической активностью, мы не постимся, наши органы покрываются жир, Человек может быть худой, это не зависит. То есть есть, есть более тонкое понимание. Я, например, вот смотрю тоже, ну, вам, кстати, надо бы почиститься, дорогой. Вы, хотя, не 100 кг, 50 добавочных, но, так или иначе, людям, э, очень многим зашваховка идет сильно. Поэтому голод, он очищает нас. Вот, поэтому старайтесь голодать. Ну, есть, опять же, я вас отсылаю в литературе, я, у нас на семинах посвященном вы можете это почитать Про то, что нужно чиститься. Я прочитал у ну, него профессор М.Б.У.Зе. Кровоизлияние в мозг. Кров Кровоизлияние в мозг. Оно происходит в результате воспаления ушей, болезни горла. А болезни горла, в свою очередь, вот ангины почему-то. Если у вас ангина, что вам делать? Вот, я, вот Марина не даст собрать. Она очень часто болела ангинами. Вот я раз приехал в Канаду и Я говорю, питание надо изменить. Тебе надо почистить. А она изменила? Ты сейчас болеешь? Скажу. Да. Вот. Потому что это, говорит, современная наука И когда почки не выполняет свои функции Нарушение почек и кожи ну, Нарушение извините, почек Оно приводит к тому, что Оно происходит в результате Что кожа не чистая, А кожа Это из-за того, что ну, Загрязнен организм В общем-то Но вся, вся цепь этой цепочки И все эти заболевания, что кишечник загрязнен Поэтому периодически нужно кишечник чистить. Есть у Малахова книги, есть множество книг, я не хотел бы вам сейчас э, ну, говорить, есть ну, Брэг знаменитый, да, но минимум раз в две недели приучитесь поститься и перед этим обязательно почистить. Избавьтесь от каловых масс. Вы знаете, что у взрослых человек 40-35-40 лет, если он не чистится, у него минимум 10 кг каловых масс. Как такой человек может быть здоровым? А если ещё представить, что из кишечника идёт мозг информация, бум, да, то есть ничего хорошего там, да, как мозг может работать, поэтому очень важно почистить. Начните чиститься, вы увидите, как, ну, это работает. У меня это, знаете, в 90 каком году я жил тогда в Литве, у меня был человек, я побежусь с одним человеком, он, ему было за 50, он очень молодым, у него мама, какой-то народный целитель был в Литве, ну такой подпольный в времена еще, она видела вот том тело, она просто лечила людей, вот ты болеешь, приходишь, она говорит, начни голодать или почистить. И он так же, он заболевал, он стал начинал меньше кушать и голодать, и все уходит. Что с животным, когда оно болеет, происходит? Оно меньше ест. Потому что 70% энергии организма куда уходит? На переработку пищи. И чем больше вы едите, тем больше требуется энергии. Но обратите внимание, самые жизнерадостные, самые активные люди едят очень мало. Подумайте об этом. Единственное, люди, которые мешки разгружают, то им грушки тяжелые, им нужна земляная пища, потому что если они одни бананы будут кушать, им нужно они, им нужно немножко приземление, поэтому им надо подтвердить. Самая полезная пища для мужчин считается каша, только если вы овсянку едите, лучше на но не пророщенной, а натуральной Как это зёрна тлёнды, не вот эти не хлопья, хлопья это уже не, не так. И, за, и вот каша какая-нибудь с топлёным маслом это самое полезное для мужчин. Такой мужчина он будет добрый, хороший и самый лучший муж во всех отношениях. Имейте в виду, женщина. Только кашу надо вкусно готовить. А? На воде? масле с мёдом сделать фрукты это очень вкусно с орехами, с сухофрукты, с вазами. Вы, вы что, в этой каши не оторвитесь? Еще какие-то вопросы? хорошо Все, дорогие пироги.